Что изменится в процессе купли и продажи товара? До сих пор было принято закупать товар с привлечением профессиональных продавцов, которые изучали каталоги, звонили поставщикам и старались договориться с ними о наиболее выгодных условиях. Сейчас агенты по закупкам начинают использовать в своей работе современные инструменты. Интернет предлагает доступ к такому объему информации, которого у них никогда до этого не было. Теперь стало намного легче искать поставщиков, оценивать их кредитоспособность и надежность. Скоро в интернете появятся информационные посредники, которые за небольшую плату будут заниматься сбором и оценкой различных предложений поставщиков. Некоторые компании уже сейчас проводят торговые операции с использованием интернета. Например, General Electric создала торговую сеть, воспользовавшись услугами которой, сама компания и ее подписчики могут затребовать необходимую им информацию относительно цен, обсудить условия и сделать заказ у поставщиков по всему миру. Поставщики регулярно просматривают страницу, чтобы внести ценовые предложения на требуемые товары. Клиенты General Electric утверждают, что экономят около 10-15% средств благодаря более низким ценам на оформление заказов. TechData — универсальный дистрибьютор продуктов программного обеспечения и периферийных устройств для персональных компьютеров. Компания обслуживает 55 тысяч посредников и розничных торговцев, предоставляя в их распоряжение более 45 тысяч видов продукции от 900 производителей. На сайте фирмы можно найти электронные каталоги, информацию о ценах и наличии определенного продукта. Пользователь имеет возможность сделать заказ или подробнее узнать о характеристиках интересующего его продукта, найти список сайтов производителей и проследить продвижение своего заказа. На сайте egghead.com организован аукцион для продажи любых излишков производства, в особенности технического и программного обеспечения для компьютеров, фотоаппаратов, инструментов и телевизоров. Торги проходят в реальном времени, и победителю, как правило, удается заключить чрезвычайно удачную сделку.